«Никакого риска, даже если и обманут с гонораром, так не жалко». «Но его не обманули. Вот такая история». «Жильцов проверил?» – спросила Настя. «Я тоже об этом подумал», – вздохнул Силуянов. «Если ему велели идти в конкретный дом и в конкретный подъезд, то человек, который его туда посылает, знает код. Стало быть, либо он там живет, либо бывает, в гости заходит или по службе». Вкусная версия, привлекательная, но обломался я. На этом подъезде кодовый замок сломан уже полгода, и никто его чинить не собирается. Организация, которая его устанавливала и должна ремонтировать, уже несколько месяцев не получает от жильцов плату, потому и не чешется с починкой». А звонил племяннику кто? Мужчина или женщина? Мужчина. И ничего. То есть, может быть, что-то и было в его голосе или манере говорить, но этот идиот разве запомнит? Он только цены на спиртное помнит, все остальное мимо пролетает. Получается, что убийство было не спонтанным, к нему готовились и понимали, что во время следствия будут изучаться все бумаги убитой. Преступнику нужно было уничтожить сведения о своем знакомстве с Анечковой. «Угу!» — подхватил Коля. «И племянник к этому убийству никаким боком не причастен». «Так и, собственно, что хотел-то? И чего же? Давай выкладывай, я сегодня добрый». «Я добрая», — повторила про себя Настя, — «я готова помогать Коле думать о его проблемах, чтобы занять голову и заглушить тоненький нудный голосок ноющей ранки. Я готова думать о чужих проблемах, чтобы не думать о своих». «Ах, да чего ж ты лукава, Каменская!» «Вот тут я тебе ксерокопию ежедневника привез. Посмотри, может, что увидишь. И что ты хочешь, чтобы я увидела, Ася?» Ну, я не знаю, ежедневник – это отражение повседневной жизни человека, он может рассказать очень интересные вещи, будто ты сама не понимаешь. Мы с утра до ночи опрашиваем друзей и знакомых Анечковой, но одно дело слова, а другой документ, бумажка. Ты не думай, я не рассчитываю, что ты мне отсюда фамилию убийцы выудишь. Этой фамилии здесь нет, то есть она была, но теперь нет». Но образ жизни, круг клиентов, периодичность посещения парикмахерской, да мало ли что, у меня времени нет, да и терпения не хватит, следователю вообще неохота лишнее телодвижение производить, если ты не сделаешь, то этого не сделает больше никто, а сделать надо, если по уму». Ладно, уговорил. Настя улыбнулась. Люблю я это дело в бумажках копаться и информацию выуживать. Жить бы мне вот так, как сейчас на работу, не ходить, начальство не видеть, только чужие ежедневники анализировать, сведения какие-нибудь или статистику, мечта, а не жизнь. Сердце сжалось и на мгновение остановилось, потом снова забилось ровно и неторопливо. А ранка заныла с новой силой, да так, что даже силу Янов заметил. — Ты чё помрачнела? — с тревогой спросил он. — Я тебя нагрузил работой, а тебе не хочется. — Так ты скажи. Я не в претензии. Я ж понимаю, ты болеешь и вообще... Ты не обязана. Это не твое преступление. — Коля, перестань. — Что ты выдумал? — Я с удовольствием сделаю все, что могу. Не обещаю, что будет толк какой-нибудь, но обещаю, что буду работать честно, как для себя. «Так я поеду?» — неуверенно проговорил Силуяну. «Или в знак благодарности я должен еще за тобой поухаживать?» «Поезжай!» — засмеялась она. Тоже еще ухажер нашелся. «Только я тебя провожать не буду. Сам оденешься, выйдешь на крылечко и дверь захлопнешь. Справишься?» Колич мокнул и в щеку, вышел в прихожую, оделся и снова заглянул в комнату.